Если кто-нибудь хлопал дверью, тетя Салли вздрагивала и охала. Если падала какая-нибудь вещь, она тоже вздрагивала и охала. Если, бывало, дотронешься до нее как-нибудь незаметно, она тоже охает. Куда бы она ни обертывалась лицом, ей все казалось, что кто-нибудь стоит сзади. И она то и дело оглядывалась и охала. И не успеет, бывало, повернуться на три четверти, как опять оглядывается и охает. Она боялась и в постель ложиться.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 «Неизвестный друг».